сюжетная структура и законы драматургии, а также рабочие синопсисы, планы и поглавники. Каждая история с чего-нибудь начинается, чем-нибудь заканчивается, а ещё в ней всегда есть острый момент, когда мы немного умираем. Вот и вся анатомия среднестатистического сюжета. Звучит бедненько, так и хочется поспорить, мол Есть же истории, начинающиеся как раз с острого момента, а есть истории без него, и еще, и еще. И все-таки давайте-ка попробуем мыслить обобщенно. Присмотримся к той базовой рабочей схеме, которую затем можно будет блестяще обыгрывать и нарушать. В целом, каждая история действительно сводится всего к пяти элементам. Экспозиция, где мы примерно понимаем контекст, Знакомимся с героями, осматриваемся на месте действия, проникаемся атмосферой. Завязка. Некое событие или скопление событий, которое расшатывает выстроенный в экспозиции мирок и подталкивает героя действовать. Развитие действия. Здесь герой находит союзников, приобретает навыки, трансформируется, барахтается в своей проблеме, попутно решает другие по мелче. Кульминация. Вот то самое место, где мы немного умираем. Да и герой тоже может, ведь ставки к этому времени предельно высоки. Развязка. Тут наш победивший герой и мир вокруг него успокаиваются. Ну или, если что-то пошло не так, проходят похороны. Почти любую историю можно разложить по таким полочкам. От сказки "Летучий корабль" До тайной истории и собаки Баскервилей. Несомненно, наиболее очевидны эти полочки в малой рассказовой форме, где не нужно чем-то занимать читателя на протяжении 300, а то и 800 страниц. Возьмём всё тот же летучий корабль. В коротенькой экспозиции мы видим незавидную долю младшего сына в бедной семье. В завязке узнаём, что местный царь выжигал авиатранспорт, А герой решил испытать свои инженерно-конструкторские силы, ведь награда брак с царевной. В развитии действия он встречает наставника, с которым и строит корабль. Затем по пути к царю сталкивается с мелкими проблемами и набирает целый отряд внимания людей со сверхспособностями. Кстати, да, это уникальная для русской культуры сказка с тропом сбор волшебной команды. Именно он здесь смысловое ядро. Ну и наконец, уже в этой прекрасной компании проходит испытание при дворе. Кульминация момент, когда наша лига справедливости зачёркнута, команда осознаёт, что царь передумал выполнять обещание, хочет выкосить всех гостей до единого, и нужна армия. Зачем собственно следует её магический призыв и свержение царя? Ну и закономерно развязка, где торжествует победу и играет свадьбу. В большой истории, вопреки некоторым утверждениям литмастеров, всё куда менее очевидно. Точнее, элементы не так легко вычленить. Из-за огромного пространства для манёвра здесь может быть и начало на остром моменте и сразу несколько, порой даже разнесенных во времени, кульминаций. И экспозиция, длиною в треть книги. Есть и вспомогательные элементы, вроде микроконфликтов, острых моментов попроще, и филлеров, глав не особо влияющих на сюжет, но позволяющих читателю и героям чуть расслабиться. О таких нюансах мы поговорим дальше. Пока же подчеркнем. И все-таки она вертится. Ну, то есть, в подавляющем большинстве историй мы можем, если постараемся, найти пять ключевых элементов. Порой они растворены друг в друге. Да, правда бывает, что весь текст сплошной напряжённый момент, где не поймаешь так просто кульминацию. Порой перевёрнутый с ног на голову. Все мы знаем истории, начинающиеся как-то вроде: "И вот я мёртв. Как же так вышло?" Пары они очень короткие, но всё же они есть. Есть они и в наших жизнях. В эту гармонию могут включаться, а могут и немного её нарушать ещё два элемента: пролог и эпилог. Например, в прологе вы уже можете подманить читателя к миру и героям, нарисовать первые картинки экспозиции или упомянуть обстоятельства, важные для завязки. Ну или вообще с разбега прыгнуть в острый момент, к которому герою потом ещё идти и идти. Эпилог же может иметь слабые отношения к основному сюжету, зато призрачно намекать. Читатель, а знаешь, я тут о продолжении подумываю. И тот и другой подход можно совместить. А порой и нужно. Всё-таки пролог, лежащий сильно за пределами основного сюжета, не подогреет читательского интереса и впоследствии будет вспоминаться с недоумением. Ну а куценький эпилог, не рисующий хоть сколь-нибудь протяжённых, завлекательных и вдохновляющих горизонтов для героев и мира, мало удовлетворит читателя, пробежавшего с вами длинную приключенческую дистанцию и во время кульминации изгрызшего себе все ногти. С этой схемой связана вторая, в значительной степени на ней выстроенная, так называемая трёх-актная структура, которую знали и любили ещё древние греки. Она, если снова упростить, сводится к трём важным сюжетным фазам. С чего, почему и как всё начинается. Акт первый, где обозначаются стороны и намечается конфликт, а также происходит первое напряжённое событие, после которого пути назад герою нет. Пропорционально это примерно первая четверть книги. Композиционно экспозиция и завязка. Как, благодаря кому всё развивается и каковы ставки? Акт второй, где находятся союзники, приобретаются способности, чуть-чуть очерчиваются, а иногда и меняются цели, и копятся проблемы, неумолимо повышающие накал. Пропорционально это примерно вторая и третья четверти книги. Композиционно развитие действия. Здесь плюс-минус на середине. Возможен ещё так называемый большой поворот, показывающий, что в действительности всё иначе, чем на самом деле. Может выясниться, что антагонист здесь и не антагонист вовсе, а проблема намного глубже и дальше. Да неё вопреки надеждам героя, всё ещё как до луны. Это пространство для интриг, ложных побед, поражений и тропа объединиться с врагом. А потом, чем чёрт не шутит, ещё и на нём жениться. Какой ценой всё заканчивается и как жить дальше? Акт третий, где случается тот самый бум, и напряжение постепенно спадает, а может и начинается новая жизнь. Композиционно это кульминация и развязка. А вот насчёт пропорций взгляды расходятся. Есть здравое мнение относительно последней четверти. А есть не менее справедливые возражения, что, например, в тексте объёмом 800 страниц последняя четверть это много. Так что то, насколько близко к концу книги у вас переедет кульминация, и не отъест ли ваш второй акт время у третьего. Вопрос индивидуальный. И не нужно впадать в священный ужас из-за нарушенных пропорций. Как мы уже поняли, элементы вполне могут путешествовать, плодиться и меняться местами. Главное, чтобы они были хоть как-то считывались и работали друг на друга. Грамотно выстроить сюжетную структуру нам помогают? Да-да. Они родимые планы, а также рабочие синопсисы поглавники и по эпизодники. Любите вы их или нет, верите ли в их силу, я о них всё же немного расскажу. Хотя на первый взгляд может показаться, что они куда больше связаны с написанием книг, чем с их редактированием, это не совсем правда. Особенно если вы, как и я, несчастный человек, который порой начинает важные дела с конца. Уже трижды берясь за слишком сложные идеи, я осознавала, что мне нужен план, только Где-то на первой третьей истории. И ни разу ещё не пожалела о том, что услышала голос собственного разума. Попробуем снова стартовать с некой общей точки. Жил был один известный человек, и как-то он разделил своих коллег-авторов на две касты: садовников и архитекторов. Если утрировать, то первые ребята предпочитают творить в потоке, без каких-либо вспомогательных сюжетных каркасов. А вторые наоборот, только со всевозможными схемами и планами. Отклик эта теория встретила разный. Кто-то тут же заявил, что только садовников и можно назвать подлинными творцами, а кто-то наоборот порадовался, что планирование наконец легитимировали и приравнивали его важность к важности вдохновения. Но многие высказали более здравую мысль. Не всё так однозначно. Во-первых, Никто не отменял существование других каст. Например, авторов путешественников, тех, кто начинает с погружения в мир, а уже потом ловит и структурирует сюжет. И авторов детективов, тех, в чьё воображаемое агентство приходит персонаж с некой проблемой, и уже дальше начинает выстраиваться логическая схема. Во-вторых, с чего бы мы не начали, Подходы можно и нужно совмещать. План должен быть гибким и учитывать форс-мажорные свои воле героев. А поток поддаваться управлению и подчиняться тем самым законам сюжетного строения, которые мы обсудили ранее. И наконец, в третьих, для меня это мысль, пожалуй, главная, навсегда остаться садовником или архитектором можно только если вы пишете истории примерно в одной нише в одном масштабе и с одной конструкцией. Если же вас всё время тянет странствовать от камерного рефлексивного романа в одной локации к громадному военному эпосу с 16 сюжетными линиями, подходами придётся жонглировать. Снова обратимся к сказкам. В Красной шапочке довольно камерный сюжет с небольшим числом важных героев: внучка, бабушка, волк, лисаруб, И если мы задумаем её прямой, простенький фэнтези-ретейлинг с незначительными изменениями. Например, волк будет оборотнем, шапочка доброй монашкой, Алиса руб, и её романтический интерес на подхвате и по совместительству угрозой монстров. Нам не обязательно понадобится план. У нас будет одна сюжетная линия, возможно, попытки добраться до бабушки или расследование зверств оборотня. Один конфликт. Собственно, Лобовая борьба со злом и минимум героев, с которыми мы управимся, даже если доверим каждому отдельное повествование. Мы разбавим их дорогу приключениями и сгустим атмосферу, но вряд ли станем что-то чрезмерно усложнять. Для меня эффективнее всего здесь было бы написать так называемый рабочий синопсис. Не гипердетализированный, но полный пересказ сюжета с указанием всех основных героев, событий и связей от начала до конца. Там как раз и должны засветиться наши пять элементов или три акта. Но могут отсутствовать нюансы, вроде описания политической ситуации в королевстве или уклада Шапочкиного монастыря. Благодаря этой опоре вы не заблудитесь, ничего не забудете, а ещё на её основе получится потом прекрасный продающий синопсис, с которым книгу можно будет выслать издателю. Он ценит понятность сюжета. Дополнительно ему можно разве что отцепить немного красивостий и атмосферы. И, конечно же, стереть ваши личные пометки вроде Так, а вот здесь должна происходить какая-то фигня, но я не знаю какая. Или, господи, как я ненавижу синопсисы. А теперь рассмотрим чуть другой вариант переосмысления Красной шапочки. Сразу скажу, что он существует. Это малобюджетный Малопопулярный, но очень остроумный и пестрящий яркими отсылками мультфильм Правдивая история Красной шапки. Подчеркну также, что в случае с анимацией всё многообразие линий и конфликтов, которые я опишу сейчас, воспринимается органично и не взрывает мозга. Но будь это книга, написать её без плана вряд ли смог бы даже самый продвинутый садовник. Итак, В нашем огромном лесу живёт множество героев: людей и антропоморфных животных, фурри, проще говоря, с разнообразными болями, мотивами и интересами. Во-первых, есть сама Шапка, свободолюбивая девчонка, которая мечтает уехать из леса, посмотреть мир, найти крутую профессию, а вынуждена работать в семейном бизнесе и развозить кексы. Во-вторых, есть бабушка Как мы не сразу поймём, главный антагонист. Ведь именно она говорит Шапки, что мир опасен и уезжать не надо. Это немного двулично, так как сама бабушка секретный агент, периодически отчаливающая из леса на задание в тот самый большой мир. Да, взрослый читатель сразу скажет: "Поэтому она и боится за внучку, знает, сколько там трэша". И да, он тоже будет прав. В третьих есть волк. Он журналист, специализирующийся на скандальчиках. За всеми шпионит, ко всем лезет и, мечтая о сенсации, давно наблюдает, как в лесу кто-то нападает на жителей. В этих нападениях волк, кстати, по определённым причинам подозревает семью Шапки. В четвёртых есть лесоруб, и у него тоже драма. Лесорубом он быть не хочет. А хочет сниматься в кино и готов ради этого поступиться чем угодно. В пятых тот самый некто, который на всех нападает, но спойлерить кто это, я не буду. Вдруг вы захотите посмотреть. И наконец, в шестых существует детективное агентство Долго и счастливо. Оно действует втихую, но у его хозяина тоже есть интерес. Завербовать кое-кого из перечисленных героев и пока не дать им, соответственно, пострадать. Да, в сюжете есть ось нападение, одной из жертв которых в итоге становится и бабушка. Но помимо этого, у каждого героя своя сфера интересов, конфликт, скелеты в шкафу и огромное количество информации. Неразглашение, которое делает интригу интригой. Представьте описание идеи в масштабе книжки. Особенно учитывая, что каждый герой захочет что-то рассказать. Вам и синопсиса скорее всего не хватит. Вот именно тут и необходимы планы по главнике, а для отдельных частей и по эпизоднике. Важно. На мой взгляд, любая из этих структур всё равно начинается с синопсиса то есть с того, что вы просто перескажете все элементы трёх актов. Не обязательно сразу делать это красиво и грамотно. Можно, как обычно поступаю я, начать с метода пьяного друга. Важно, пить при этом не нужно, особенно если вы несовершеннолетний. Вам нужно представить, что вы сидите в каком-нибудь барчике, ну или дома на диване, а перед вами собеседник, который просит Расскажи, про что твоя новая история-то? И вы рассказываете, сбиваясь, что-то повторяя и забегая вперёд, не стесняясь, ну, короче, и других слов-паразитов, или тёмных мест вроде. Вот там тоже должно что-то происходить, но я пока не знаю. Главное начать с начала и дойти до конца. Так вы получите грязноватый и сумбурный, но всё же нарратив который дальше сможете шлифовать. При первом перечитывании очистите его от паразитов и расставьте события по местам. При втором закройте или почти закройте дыры. При третьем возможно, отыщите ещё какие-то важные нюансы. К тому времени уже можно будет работать дальше, а именно анализировать, что из вами описанного экспозиция, что завязка и так далее. Соображать чего не хватает и без чего теоретически можно пока обойтись, вернувшись к этому же в процессе написания. Так у вас начнёт вырисовываться план. В его рамках можно будет начать прописывать отдельные линии героев, штрихами намечать их путь внутри текста, что и на каком этапе они хотят, делают и знают, как взаимодействуют. Если у всех них будет своё повествование, важно это расписать и не запутаться. Можно, например, задействовать разные цвета для разных героев. Нужно также понять некоторые ключевые вещи. Скажем, будет ли их кульминация общей или у каждого своей? И кто выживет? Когда вы перечислите все все знаковые события в хронологическом порядке, учтёте флешбэки и филлеры, поймёте к чему и с какими потерями должны прийти герои. И что, на какой элемент структуры работает? Ваш план, в принципе, будет готов. На следующем уровне можно раскидать всё по главам. А к самым сложным из них, эпическим сражениям, коллективным допросам и так далее, написать по эпизоднике, чтобы понять, кто, где, в какой момент и в каком состоянии должен находиться. Но последнее, на мой взгляд, всё же штука А, спорная так как из-за мелких неучтённых нюансов всё может измениться в процессе написания. Б. расхлаживающее. Пока всё вот так распишешь, и саму главу писать станет лень. Напоследок повторю одну из своих любимых фраз. Пожалуйста, без фанатизма. Планирование сюжета это прежде всего инструмент, который делает ваш труд легче. Не панацея от непродуманных ходов не статусный метод серьёзного профессионала и не коварная штука, призванная лишить вас и ваших героев свободы. Оно факультативно. Главная функция планов, по моему опыту, освобождение оперативной памяти и ускорение работы. Схематично зафиксировав сюжетные ходы и расставив важные сцены, заведя отдельный файл по описанию героев и отношениям между ними, Нарисовав условную карту мира или города, вы освобождаете голову от необходимости все это хранить. А еще страхуетесь на случай, если какое-то потрясение, смерть близкого человека, война, заболевание, просто очень долгий и стрессовый рабочий завал, перевернет ваш мир вверх ногами, и вам надолго станет недотворчество. Наконец, третья ценная функция планов — обеспечить вас ориентирами на случай, если в сюжете много пробелов. Когда вы запишете ту информацию, которой располагаете, и выстроите структуру, заполнить эти пустые места хотя бы в общих чертах станет намного проще. Как минимум, вы точно обнаружите критичные проблемы. Например, что вы вообще не понимаете, где должна быть кульминация или к какому финалу она приведёт. Скорее всего, у вас появятся соображения по этому поводу. Возможно, они будут противоречить друг другу. Например, вы увидите сразу 2-3 вероятных исхода. Это тоже неплохо. Главное их зафиксировать, а работа над книгой в итоге отсеет лишнее. Инструмент разгрузки, инструмент страховки и карта даши путешественницы. Не больше и не меньше. Когда ваш смартфон зависает, Вы закрываете в нём лишние приложения. И даже если он не тормозит, разгружать его полезно. Когда вы готовитесь к рискованному предприятию, даже если не собираетесь умирать, не помешает написать завещание. Когда вы путешествуете в незнакомых краях, то покупаете путеводитель или разживаетесь картой. Но решать всегда вам. Пожалуй, на этом всё. А теперь вернёмся к насущному, к конкретным сюжетным правкам. Нас ждут три блока правил: персонажные, динамические и конфликтные. И начнём мы с человеческого фактора.